Глава седьмая. Лена Я настояла, чтобы первым делом пройти обследование и уже после отправиться к психологу. Хотелось побыстрее снять нервозность. От мысли о том, что с ребенком может быть не все в порядке, меня аж потряхивало. Хорошо, хоть Борис Олегович обещал сделать анализы в течение часа, чтобы я долго не мучилась. Все-таки медицина для богатых не то, что медицина для босиков. Тут тебе анализы сделают побыстрее, и чаю дадут, и успокоят. Помню, в роддоме приходилось ждать сутками, пока узнаешь, как там дела с беременностью. И ничего, что женщины в положении вредно нервничать. Мы так, пушечное мясо. Одна сойдет с дистанции, придет другая босячка с хорошим здоровьем, способная дарить стране верных солдат. Именно так я там себя и ощущала. А вот теперь чувствовала себя человеком. Жаль только, что эти два ощущения разделяла река денег. Когда впереди показался ажурно-металлический забор больницы, меня начало колбасить сильнее. Руслан покосился и ласково произнес. «Все будет хорошо, не волнуйся. Мы все решим. Ничего плохого не произойдет». Я кивнула, но дышать почти перестала. В холле нас уже ждала каталка медсестра и Борис Олегович в сопровождении женщины врача, высокой, симпатичной брюнетки, лет сорока пяти. Я буду вашим гинекологом. Меня лично попросил Николай Яковлевич. Видимо, Колька. Наталья Владимировна Илюшина, врач высшей категории, доктор медицинских наук, акушер с двадцати летним стажем отрекомендовал Борис Олегович. Я только кивнула. Руслан пожал мою руку. «Могу я пойти с вами?» спросил гинеколога. «Вы останетесь пока в коридоре». «После анализов мы сделаем нашей будущей мамочке УЗИ. К завершению процедуры как раз принесут результаты обследования. Зайдете и мы все вам расскажем». «А на УЗИ мне тоже нельзя присутствовать?» Руслан почти возмутился. Так, словно я ждала ребенка именно от него. «Можете зайти, я позову, если мамочка не против», обратилась ко мне Наталья Владимировна. Я пожала плечами, ощущая, что пульс доходит до рекордной отметки. Руслан снова пожал мою руку и заботливо усадил в кресло каталку. «Как вас зовут?» обратилась ко мне Наталья Владимировна. «Лена», с усилием выдавила я. Лена. Мягко произнесла врач. Все будет хорошо. Предыдущие ваши анализы абсолютно нормальные. Если что, мы подкорректируем все самыми лучшими и новыми препаратами. Ну Но давайте расслабьтесь и не смотрите такими испуганными глазами. А то малыш испугается вместе с вами. Как неудивительно, мне стало немного легче. На каталке меня завезли вначале на МРТ, а затем и в гинекологическое отделение. Оставив Руслана за дверью процедурной, взяли анализы и отправили на УЗИ. Наталья Владимировна всюду меня сопровождала. Борис Олегович встретил нас в коридоре, сообщил. «С головой все хорошо, последствий сотрясения нет. По моей части все отлично. Передаю вас в руки Натальи Владимировны». Руслан рванул за нами в кабинет УЗИ, как за полошной. Я легла и замерла, снова забыв, как дышать. В голове крутились тысячи мыслей. А вдруг с маленьким что-то не так? Я ведь уже не девочка, как-никак за сорок. У таких, как я, женщин с пониженной температурой тела, способность к деторождению сохраняется очень долго, иногда аж до шестидесяти лет. Но я понятия не имела, могут ли мои дети родиться нормальными. Ведь одно дело забеременеть, и совсем другое – выносить здорового малыша». Меня снова начало потряхивать. Руслан взял меня за руку, а врач покосилась и улыбнулась. П «Почему вы молчите?» – спросила я, заикаясь. «Дайте минутку, и я все вам расскажу». Я привыкла, что врач диктует медсестре размеры, а не сам набивает их на компьютере. Медсестра же молча за нами наблюдала и выглядела так загадочно, словно знала нечто невероятное. Сердце начало стучать чаще. Я слушала пульс в ушах и не могла сосредоточиться. Руслан бережно гладил по плечу. Врач то и дела одаривала улыбкой, а мне становилось все тревожней. Мысли в голове прибавилось. Что, если нашли какую-то патологию? Поэтому так загадочно помалкивают. Что, если возникло подозрение на болезнь, и врач собирается все перепроверить? Я даже начала чуть дергаться. Наконец, в палату зашла медсестра и передала Наталье Владимировне анализы. Врач отложила их на стол и продолжила обследование. Когда у меня совсем сдали нервы, она посмотрела в глаза и резюмировала. Ну что, оба плода развиваются нормально. Размеры и параметры соответствуют сроку. Я все написала. Никаких проблем нет. О «Оба плода?» – поразилась я. «И что, двое?» Медсестра вручила мне стакан с таблеткой пустырника, а Наталья Владимировна пролистала анализы. «Ну что, у нас почти все отлично». Единственное, немного не хватает белка и глюкозы. Так что, мамочка, езжайте из больницы прямиком в любимый ресторан. Поешьте от души мясо, что вы там любите, и мороженое или тортики. Я села и воззрелась на акушерку, вытирая гель с живота. «У меня двойня?» – спросила еще раз. «При вашей особенности, пониженной температуре тела, часто рождаются близнецы» и по статистике чаще всего мальчики а у меня один ребенок точно мальчик второй пока стесняется, но думаю на следующем узи прояснится я выдохнула проглотила таблетку и залпом осушила стакан воды все значит отсюда едем в ресторан буду кормить тебя и наших мальчишек руслан произнес это так естественно и вроде бы искренне словно он на самом деле Отец малышей. Я вспомнила о документах, которые Баженов подписал, как и обещал. Дарственную на галерею и завод. И отказ от прав на моих детей, в том числе и будущих, в случае нашего развода и моего категорического нежелания, чтобы ребята общались с Баженовым. В момент, когда Руслан торжественно вручил мне последний документ, казалось, он скорее рад, нежели расстроен. Выглядел Баженов жутко вдохновленным. Я не знала, радоваться этому или же печалиться. С одной стороны, очень не хотелось бы, чтобы очередной муж, да еще такой богатый и влиятельный, претендовал на моих детей. А с другой, черт его знает, в груди неприятно кольнуло. «Неужели мои малыши не нужны Руслану? И сына он воспринимает как чужого ребенка? В таком случае никакие отношения между нами невозможны. И как бы хорошо ни было мне рядом с Баженовым, дети для матери важнее всего. Настроение тогда здорово испортилось. Помню, рисовала этюд, слохмаченное облако, пронзенное нитями лучей, словно стрелами, и кряжестый дуб под ним, и думала о том, как странно устроены женщины. «Еще несколько дней назад я бы душу продала, лишь бы Баженов не интересовался моими детьми, даже не думал претендовать на них в случае развода. А вот теперь стало грустно от понимания, что мои мечты, возможно, осуществились. Бойтесь своих желаний, они могут исполниться», – так, кажется, выражаются эзотерики. «Мы с Русланом шли по холу больницы, и меня одолевали сомнения». Те самые, что куда-то исчезли во время нашего общения с Баженовым в эти чудесные недели у Марианы и Маргариты, которые даже их общество не испортило. А сейчас вдруг вернулись с утроенной силой, стоило вспомнить о причине тревог моих малышах, самых любимых на свете. Руслан вел меня за руку и время от времени заглядывал в лицо. У кабинета психолога Баженов притормозил и развернул меня к себе. «Лена, ты в порядке? Расстроилась из-за близнецов? Я же сказал, что помогу материально». «Опять он у проклятых деньгах!» Я отмахнулась и отвернулась, схлипнула. Наверное, еще разыгрались гормоны. Баженов обошел меня и спросил. «Лена, ну что случилось?» «Скажи мне, пожалуйста, я думал, мы неплохо поладили?» Я собиралась выложить все на чистоту, но затем почему-то сдержалась. Натянула на лицо лучшую из своих улыбок. Такой я одаривала родственников Баженова и клиентов, что при фотографической точности портрета начинали требовать нос поменьше, губы пухлее, а глаза пошире. «Все нормально!» Руслан собирался и дальше расспрашивать и я не нашла ничего лучше, как войти в кабинет. Нас встретила высокая молодая женщина с черными кудрями вокруг лица, очень красивая, но как будто немного мужиковатая. Не знаю даже, жесткие черты, волевой подбородок, высокий лоб. «Присаживайтесь, чита Баженовых-Вельских», произнесла она низким грудным голосом. Я постаралась запрятать подальше тревогу и неуверенность отодвинуть собственные страхи на задворке сознания. Не знаю почему, но очень хотелось завершить нашу сбоженную миссию полной победой. Руслан, похоже, не так дорожил наследством, как мне думалось поначалу. Хотя меня не оставляли сомнения, что он все-таки прикидывался. Нарочно говорил то, что я хочу услышать. В конце концов, успех нашего спектакля зависит от того, насколько хорошо живутся актеры в роли. Я и верила Руслану, и не верила. В особняке Марианы и Маргариты я почему-то полностью раскрывалась Баженову и чувствовала себя рядом с ним, как с настоящим мужем и настоящим мужчиной. Однако стоило нам покинуть место, где минимум дважды в неделю собиралась почти вся семья Баженовых-Вельских, и от меня требовалось выходить в свет, изображая верную страстную супругу, как сомнения неожиданно усилились. А может, их подогрело семейство Руслана? Я видела, как мастерски притворяются на публике все баженовы вельские, без исключения. Хотя бы те же Катерина с Василием. Они казались прекрасной, гармоничной, полностью счастливой в браке парой, вплоть до того, что муж шептал жене что-то на ушко, а та восторженно хихикала. Однако я-то отлично знала, что все это не более, чем актерство, и они даже постель делят лишь изредка. Возможно, и Руслан старался изо всех сил очаровать меня, заставить поверить в свою искренность исключительно ради большого наследства. Я совершенно запуталась. Еще недавно на вчерашних вечерних этюдах все выглядело так просто и ясно. Руслан принес мне чаю с ароматом, смородины, пирожные с клубникой и мороженое. Мы смеялись и общались как близкие. А вот теперь я смотрела на деловитого, сразу как-то подтянувшегося у психолога Баженова и думала, что, вероятно, все это притворство. От этой мысли настроение снова падало, нервы натягивались канатами. Я начала теребить сумочку, то отщелкивая, то защелкивая кнопку. И лишь когда психолог приступила к вопросам, как мы познакомились, почему поженились, говорил ли Руслан о богатом наследстве, до меня неожиданно дошло, почему именно в клинике наступили подобные перемены. В поместье сестер Ефима Германовича я чувствовала себя просто женщиной, которую обхаживает красивый, богатый, импозантный мужчина. Завидно жених, как ни крути. А здесь... Здесь я ощущала себя матерью. И в первую очередь я защищала детей. От разочарований, от предательства, от вероломства семьи Боженовых вельских В эту минуту мир для меня перевернулся, и приоритеты поменялись. Я готова была пожертвовать личным счастьем, лишь бы мои дети росли здоровыми и счастливыми. Я не желала даже подпускать к ним человека, который неискренне к нам относится. Я должна была убедиться в обратном на сто, двести, триста процентов. Хотя математики уверенно скажут, что подобное в принципе невозможно. Нам не нужен сомнительный объект, который легко отдает права на чужих детей, потому что не испытывает к ним ничего, потому что у ребятишек другой отец. В голове прокручивались выдумки Руслана о нашем знакомстве, предложении, свиданиях. Он подошел к вопросу с такой фантазией, что я опять думала о том, где же граница между настоящим Баженовым, искренним и открытым, и тем, кого он успешно из себя строил. Сердобольного внука, что так переживал из-за смерти деда, что едва не сбил женщину на переходе. Романтика, который отвез возлюбленную на природу под предлогом этюдов, дабы там попытаться ее соблазнить. Кавалера, умеющего делать невероятные, красивые эффектные жесты. Того, кто даже подкупил владельцев лонопарка ради предложения будущей жене. Он так вдохновенно об этом рассказывал, продумал каждую деталь, каждую мелочь. Даже то, что чертово колесо остановилось возле ветки дерева, на которой висели цветы, и то, что пожарные за час до события вешали этот самый букет. Даже то, что, едва не переехав меня, повез в клинику Кольке и там завели карточку. Поэтому там столько данных о моих обследованиях и лечении. Рассказы Руслана выглядели симпатично. Однако я видела в них трезвый расчет человека, который играет на чувствах других, как опытный оркестрант на своем инструменте. Видела и богатую фантазию того, кто знает, как угодить женщине и умеет расположить ее к себе. Руслан так мастерски манипулировал мнением опытного психолога, во всяком случае собирался сделать это виртуозно, легко и красиво, сказав именно то, что понравится женщине. Что мешает Руслану в точности также относиться и ко мне, делая и говоря то, что я хотела бы услышать.